49 глава. Как я летела на Мосфильмовскую, лучше не вспоминать. А о том, сколько я собрала по дороге штрафов, лучше не думать. Все было неважно. Сосредоточено было только на том, чтобы быстрее доехать и не попасть в аварию. Влетев на стоянку перед школой, я там никого не застала. Практически пустая площадка не считая автомобилей сотрудников. «Так...» «Дань!» — набрала я сыну. «Мам, ты так быстро! Подожди меня десять минут. Я сейчас закончу партию и выйду», — задумчиво проговорил Данилка. Я нажала отбой и уставилась на свои трясущиеся руки. Потом вспомнила, что улетела с обеда, никого не предупредив, и отзвонилась на работу задержусь немного с обеда и отработаю по окончании дня черт аркадий владимирович я согласна на мировое соглашение вы уж там постарайтесь сделать все красиво дала отмашку юристу вроде все угроза даже не оформившись пролетела мимо но осадочек остался неприятный данечка вышел в расстегнутой куртке И без шапки, взмахнув рюкзаком, побежал, улыбаясь, к моей машине. «Дань, ты уверен, что это папа был?» — спросила я уже, подруливая к дому. «Мам, я ж не слепой!» — фыркнул он. Высадив сына у подъезда и поцеловав на дорожку, я полетела на работу. И весь оставшийся день никак не могла успокоиться что хотел влад зачем приехал к школе почему молча если хочет пообщаться с сыном то позвонил бы ведь позвонил бы вечером пришлось задержаться доделать то что должна была на сегодня чтобы не задерживать работу коллектива ярослав ждал меня в своей машине устало прикрыв глаза и откинувшись на подголовник я любовалась его профилем через стекло И нежность заполняла меня, подкрадывалась к моему сердцу на мягких пушистых лапках. Жизнь притормозила вокруг нас, и невозможная в городе тишина опустилась, оглушая мгновение. Но вот оглушительно каркнула ехидная ворона, я вдохнула, прогоняя наваждение, и стукнула тихонько в окно. Звуки города хлынули, как вода весной. Все разом. Или это у меня просто закладывало уши от перепадов давления. Я усмехнулась и с удовольствием подставила губы для поцелуя, встречая объятиями любимого мужчину. Сегодня мы не гуляли долго, настроение было тревожное, хотелось скорее обнять Даньку. И разговор все не клеился, рассыпался, не начавшись. Слова забывались, и эмоции были не здесь. Все мысли так и вертелись вокруг сегодняшнего происшествия. Ярослав, чувствуя мой настрой, не стал настаивать, а я не стала говорить про Влада. Что говорить? Что Данька увидел, как папа подъехал к школе и испугался? Чего, кстати, он испугался? Я так и не спросила, а запаниковала и полетела спасать. Может, Влад просто соскучился по сыну, а я устроила истерику на ровном месте? а на следующий день, в обеденный перерыв, я, как обычно, вышла на полчаса походить по округе, чтобы переключиться с работы на окружающий мир. Так лучше отдыхаешь в обед, разгружая голову ненадолго. Для более качественного и эффективного переключения мозга на другие задачи я с удовольствием вспоминаю в эти полчаса строчки любимых поэтов. Потом и работается продуктивней, и не так устаешь за работой. И вот я маршировала свои полчаса по тротуару, когда ко мне тихо подъехала машина, шурша шинами по асфальту, и остановилась рядом, открывая пассажирскую дверь. «Садись!» — приказал Владислав, наклоняясь и открывая дверь. «Здесь запрещена остановка!» Я вздрогнула, очнувшись от своих мыслей, моргнула несколько раз, соображая, что вообще происходит. «Быстро!» Прикрикнул бывший муж, и я прыгнула к нему в машину. На рефлексах, на автомате, не думая. И сразу же пожалела. Или я настолько отвыкла от его манеры езды, или Владислав стал еще более агрессивно водить автомобиль. Я не понимаю, зачем он прыгает из ряда в ряд. Это ведь не дает существенного преимущества в скорости, а шансы на неприятности увеличиваются в несколько раз. «Куда ты меня везешь?» Наконец-то, очнувшись, спросила бывшего мужа. «Представляешь? Ирочка бросила меня!» Прохрипел он, сжимая руль и давя на газ. Справа от нас мчался еще один любитель играть в шашки на дороге, прыгая в чуть образующиеся промежутки между участниками движения. «Влад, останови машину!» Потребовала я. Она сказала, что ошиблась. Прикинь, ошиблась. И я не ее мужчина. Он ударил ладонями по рулю и вновь перестроился в другой ряд, подрезая какого-то несчастного на белом автомобиле. Немедленно останови! заорала я неожиданно визгливым голосом, перекрикивая сигнал недовольного водителя и сжимая ладони в кулаки. Владислав повернул ко мне голову и взглянул так, как будто впервые увидел. «Вероника, почему ты кричишь?» Спросил он таким осуждающим тоном, как бы выговаривая за отвратительное мое поведение. «Останови эту чертову тачку сейчас же!» Он реально пугал меня еще больше своим наигранным спокойствием. «Хорошо, не кричи только». «Голова раскалывается», — равнодушно ответил мне Владислав и, свернув с проспекта, остановился около домов в переулке. Я вылетела на улицу, кажется, раньше, чем он затормозил. «Вероника, поговори со мной!» Владислав тоже вышел на воздух, немного покачнувшись, и зацепился рукой за крышу автомобиля для устойчивости.